для воплощения своих замыслов. Первым делом он купил «Фольксваген» и престижную двухкомнатную квартиру в Налитейном. Потом сделал предложение красноносой Оленьке, которое она, к его великому удивлению, отвергла. Но теперь это не имело особого значения. Однажды решившись, теперь уж он свое дело доведет до конца. И не важно, кто там будет, графиня Орлова или княжна Кукаретина. Начало положено. Унылым воскресным вечером Во время ужина он широким жестом подарил Катерине свою старую машину, а к Аксане торжественно заявил, что с этого дня он разрывает с ней супружеские узы и не несёт за неё никакой ответственности. Отныне она свободная женщина со своей собственной квартирой, на которую он не претендует. И ещё бы он претендовал. Квартира осталась матери от бабушки, а та перед смертью её приватизировала и завещала только Оксане. Как в воду глядела старая. Нет, не даром не долюбливала она Папашу, не даром. Э, Папашу тем временем, не обращая внимания на ревущую Оксану, спокойно оделся и пообещав в скором времени занести бумаги на развод, удалился. Май тогда напилась до чёртиков, и с ней приключилась натуральная истерика. До полуночи они с Бориской её успокаивали. А теперь такое. Э, кляни первый на так, думала Катерина, заходя в подъезд отцовского дома, где за прошедший год бывало не больше пяти раз, а ксюшка и того меньше. И какого чёрта её сюда занесло? Что ей здесь понадобилось? И как она тут очутилась? Ресторан, где она вчера планировала на пиццу недалеко от дома. Спрашивается, кто надул ей в уши и направил её нетрезвые ноги на литейный? Не иначе, как её верная подруга и собутыльница, Анка Беликова. У самой проблем выше крыши, так она и окружающим не даёт жить. Дверь открылась после первого же звонка, как будто всё это время мать стояла по ту сторону и ждала её прихода. От одного только вида Катька отшатнулась. Видно, мать недавно пыталась умыться, потому что её кисти и лицо были мокрыми и относительно чистыми. Зато светлые волосы, шею и открытую грудь покрывала чёрная корка запекшейся крови. То же самое было и с руками. Начиная от кистей и до короткого рукавчика, все они были в сплошных кровавых разводах. А светло-бежевое платье вообще говорить не приходилось. Создавалось впечатление, что прежде чем предстать перед дочерью, она долго и старательно купалась в крови. Господи, привозмогая отвращение, шагнула в квартиру Катерина. С какого места комбинат это избежала? У них бойцы выглядят опрятней. Это ещё фантики, через силу улыбнулась Ксюшка. Конфетки будут впереди. Посмотри, что творится в комнате. Только не поддой в обморок. Зрелище не для слабонервных. Я, как увидела, чуть с ума не сошла. Металлический запах свежей крови чувствовался даже в передней. Решившись, как головой в петлю, Катька просунула нос в гостиную и тут же отпрянула. Облачённое в бухарский халат трепещное тело отца лежало посреди комнаты на лакированном паркете. И только его голова с гордым профилем утопала в густом ворсе некогда белого ковра, который уже успел превратиться в бурый. В такой же цвет перекрасился и его волос, волнистая седая шевелюра — гордость и предмет поклонения его многочисленных баб. Белым заострившимся носом он оцелился в ярко горящую люстру, но при этом один его глаз строго смотрел на дочку, а другая глазница была плотненько запечатана запекшуюся кровью. Но это ещё не было самым страшным. Больше всего Катьку потряс глубокий чёрный ров, что тянулся от уха до уха и пересекал всё горло. Эта кровавая вмятина, да ещё торчавшая из груди рука и ножа, буквально ввергли Катерину в шок. "Как ты могла, мама?" Едва сдерживая тошноту, в ужасе прошептала она. "Это же не просто убийство, это это зверство. Как у тебя рука поднялась?" "Не знаю, дочка. Мне и самой все это кажется неправдоподобным и диким. В ответ заломила руки Оксана. Я вообще ничего не знаю. Как ты тут очутилась? Не спрашивай, я все равно ответить тебе не смогу. Я ничего не знаю и ничего не помню. Хоть и режь меня на куски, хоть в смоле кипяти, полный провал. Я уже и сама силилась, но ничего, Женьки, вспомнить не могу. Туман. Как, совсем ничего? Не веря матери, удивилась Катерина. И свой ресторанчик, куда ты собиралась пойти с Анкой, тоже не помнишь? — Нет, ресторан помню, — уцепилась она за соломинку. — И ресторан помню, и Анку, и Рафика с окопом тоже помню. Но... но это все. Дальше пустота. — Хорошо, давай по порядку, — увлекая мать в спальню, подальше от жуткого зрелища зашла по-иному Катя. — Вы пришли в ресторан и заказали... — Какая разница, что мы заказали, Катерина? — горестно вздохнула непутевая мамаша. — Надо вызывать милицию. И все им честно рассказать. Что? Что ты можешь им рассказать? Встряхнула она обмякшее и равнодушное тело Ксюши. Ведь сама ни черта не помнишь. Даже не уверена, что сама убила отца. А кто же еще? Третьего-то не было. Откуда ты знаешь? Замолчи и вспоминай. Что вы заказывали в ресторане? А окоп заказал два салата. Из овощей и мясного типа столичного. Еще он велел принести заливную рыбу с хреном. Холодное мясо с горошком и маринованные грибочки. Это для начала, под водочку. А потом, примерно через час, он снова подозвал официанта, прошу, и на этот раз заказал шашлык. Под небом мы пили сухое вино, а потом и коньяк. Когда мы сели шашлык, то Ако пригласил меня танцевать, не отпускал минут 15 и говорил всякие глупости. А ты при этом стыдливо краснела, не смогла удержаться от извенительного замечания, Катерина. Ладно, давай дальше. А что дальше? Потом мы все вернулись к столу и стали решать, где нам лучше продолжить застолье. Насколько я помню, выбор пал на меня. Потом я извинилась и побежала в туалет. Вот и все, очнулась я уже здесь. Очнулась и от ужаса чуть не сошла с ума. Горел свет, никого не было, а я прямо в платье, лежала на Гришкиной груди. Сначала я ничего не поняла, но потом посмотрела на свои руки и сразу сообразила, что Гришку зарезала я. Никогда не думала, что во мне сидит волчица. Господи, что же теперь будет? Про это мы уже слышали. Остановила Каскат Юрская не дочь. Давай по существу. Вернёмся к тому моменту, когда ты пошла в туалет. Может быть, там произошло что-то необычное, неординарное. А там пописала. Если считать это явление неординарным, то я не знаю. Может быть, ты встретила там знакомую или тебе кто-то остановил? Вспоминай. Да нет, Мне кажется, что в туалете вообще никого не было. Хотя... Боже мой!» Пораженная вдруг вспыхнувшей в ее памяти картинкой, вскричала Оксана. «Боже, ну конечно же! Но какое это имеет значение? Я не обратила никакого внимания! Перестань блеять овца! Что там у тебя приключилось?» Когда я вышла из кабинки, то увидела, что напротив у стены стоит в усмерть пьяная девка примерно твоего возраста. Высокая рыжая девка в сером брючном костюме. Опираясь на стенку, она хлебала коньяк прямо из горлышка. — Она предложила тебе составить компанию. Ты не смогла отказать. — Наперед, зная дальнейшие материнские действия, — закончила Катерина. — Так, что ли? — Ну, не совсем так, — несмело возразила она. — Я долго отказывалась, но потом... Она что-то плела мне о подлых мужиках, а у меня самой. В общем, мне стало ее жалко. Я немного отхлебнула. — Идиотка! Старая идиотка! Коника, ну что тебе мало было? Негодующе вскричала дочь. Но заметив, как испуганно вжалась её Ксюша, тут же себя осадила. Ладно, сделанного не воротишь. Успокойся, малыш. Я ведь хочу тебе только добра. Что-нибудь ещё ты помнишь? Смутно наморщила лоб Оксана. Кажется, мы с ней закурили. И я тоже начала жаловаться на свою неудавшуюся жизнь. А потом всё, полный провал, а утром Гришкина квартира, и он сам с перерезанным горлом. Все ясно. Можешь больше не ломать свою пустую голову. Вызывай милицию. Но ведь меня посадят. Совсем потухла костёнка. Да как ты хотела? Посадят, если следователь окажется полным болваном и не поверит, что тебя опылили кофелином или димедролом. Вот так, друзья мои, закончив свой рассказ, крякнул полковник. Мелочка, у тебя отличные глупцы, но к ним явно не хватает кое-какой приправы. — Ты понимаешь, что я имею в виду? — Костя, я правильно говорю? — Воистину, — одобрительно кивнул я, — ваша мудрость может сравниться лишь с мудростью коренного зуба. Жена, подать на стол вино! — Ну, и что ты на это скажешь? — рачительно разливая по рюмкам спирт, вернулся к Тим Ефимов. — Это преступление у тебя ни с чем не ассоциируется? — Ассоциируется, но я пока от своих замечаний воздержусь, «Мне кажется, что вы еще не закончили, не хотелось бы вас прерывать». «Благодарю за такт!» Проглотив огненную жидкость, кисть выпучил шары. «Оксанки на счастье! Оперативники оказались толковыми ребятами!» «Оперативники оказались толковыми ребятами!» «Порочь горячку и сразу же пихать ее в клетку они не стали!» «Отвезли на экспертизу!» «И что же?» «Катька словно в воду глядела!» «В крови матери в перемешку со спиртным!» Медики обнаружили остатки пипальфена, что могло за собой повлечь временную, но полную потерю памяти. И имея на руках такое заключение, следователь Никанов уже смотрит на вещи совершенно под другим углом зрения. По свежему следу Никане теряет ни минуты. Он самолично начинает расследование и начинает с того, что первым делом проверяет алиби Окопа, графика и самой госпожи Беликовой. Всё чистенько и даже им на счастье Их безобразное поведение в квартире Оксаны, подтверждает сварливая соседка, которая в половине первого ночи приходила с ними ругаться по поводу громкой музыки и Анкиного визга. А именно в это время, по заключению всё тех же медиков-экспертов, наступила смерть Григория Васильевича Костенко, швейцара из ресторанчика у дяди Вани, с деревянной вышибало, с мозгами пингвина и внешностью Максимилиана Ухова, опрашивается одним из первых. Однако ничего путного из его тупой башки Евгений Николаевич выудить не может. Одно сплошное сопение и мычание. Вроде того, что будто бы видел высокую рыжую девку в сером костюме, а когда и с кем она приходила, не помнит. Народу-то было много, за всеми не уследишь. В общем, не свидетель, а сплошной чемодан дерьма. А вот его товарищ, некто Карпухин Алексей, случайно заглянувший на огонек, оказался внимательней. Когда и с кем уходила эта рыжая бестия, Он тоже не видел, зато ее появление в ресторане он запомнил. А запомнил потому, что к ресторану они подъехали в одно и то же время и тоже на такси. И что ты думаешь, Костя, кто ее сопровождал? Высокий лопоухий парень в кашемировом пальто, с непомерно большими ступнями. Насчет ступней он ничего не сказал, а вот пальто и уши были именно такими. К сожалению, это все, что удалось из него вытряхнуть, больше он их не видел. Они как в воду канули. С этой стороны верёвочка оборвалась. Стали мы с ним кумекать и соображать, кому было выгодно смерть Костенко. И вывод напрашивался малоутешительный. В первую очередь в этом была заинтересована Катерина, потому как других достаточно близких родственников у него не было. Катерина с Оксаной, тайком убирая остатки спирта, уточнила милка: "Им обеим была выгодна смерть дяди Гриши". Нет, только Катерине. Возразил тесть, Оксана разведена с ним официально, а Катерине, как единственной наследнице, кончина папаши сулила множество маленьких радостей, начиная от его квартиры с машиной и заканчивая имуществом блудного балагана. Это в том случае, если бы она захотела свернуть его деятельность. А если ее продолжить, то молочная струйка еще долгое время могла бы ощутимо раздувать ее карман. На первых порах он даже выдвинул абсурдную версию о том, что никто иной, как сама Катерина, в том ресторане в Сартире подпаила свою мать. И однако после показаний Карпухина он от неё быстро отказался. В тот вечер Катя засиделась у экрана телевизора и почти по минутной разложила всё, что смотрела. Если не она сама, то это мог сделать её муж, Бориска, авторитетно заявила Милка. И вообще, он мог действовать втайне от Кати. Скорее всего, так оно и было. Что на этот счёт говорит Войников? За 3 дня до случившегося Борис Куот был по своим коммерческим делам. Никанов проверял. Его алиби не вызывает сомнения. Нет, я не могу быть в нём абсолютно уверенным, но не непосредственно совершить преступление он не мог физически. А вот на роль заказчика подходит любой из названных лиц. Алексей Николаевич, вы прямо-таки подталкиваете меня провести параллель между убийством Батурова и убийством вашего дальнего родственника. «Никакой он мне не родственник!» — засопил полковник. «Даже мелкий он родственникам не приходится! Напрасно извеешь! Лучше скажи, есть у тебя какие-то соображения? Что ты по этому поводу думаешь?» «А нужно ли?» «То есть как?» «Я тебя не понял!» «А разве преступление еще не раскрыто?» Скроив дурацкую физиономию, удивленно спросил я. «Разве умный следователь Никонов в паре с моим крутым тесте...» «Все еще не захомутали кровожадного убийца!» «Все хихоньки-хихаем!» — обиженно насупился полковник. «Сперть я гуглошем! Оксанка в сизухе соплями плачет! Нет, никого мы не захомутали!» «А жаль, соболезнующе причмокнул я. Но оно и понятно. Беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги — печь сапожник!» «Ладно, так и быть, помогу вам, маститы массам сыскного дела!» «Э-э-э, уважил! Эх, спасибо!» — обиделся старый хрен. «Век твоей доброты не забуду!» «Это правильно, а доброту надо помнить. Тут мы с Максушкой применительно к делу Батурова кое-чего нарыли. Прослеживается некая аналогия, возможно, и для вас пригодится. Ответьте мне на несколько вопросов, тогда какие-то моменты мне будут понятней. Куда, в какой город ездил Борис Кокоган?» «В Ярославль, там он закупает». А потом перепродаёт запчасти к дизелям. И это неважно, подпрыгнул я от радости. Важно, что рядом Княжеск. Наверное, не больше часа езды. Совсем рядом, усмехнувшись, уточнил тесть. Географ Хренов. Часов 15 колесить надо. А что тебя в Княжеск потянуло? Дело в том, что незадолго до смерти Батурова в Княжеск ездила его дочь, Елена Дмитриевна. Я думал, но теперь это не имеет никакого значения. Эбискураженно развел и руками. Мне казалось рядом, я не думал, что княжеск так далеко. Тебе вообще в последнее время много чего кажется, снисхия с ним с удовольствием, оттянул меня полковник. Дума тебе вредна, голова заболеет. Кости, береги её. Ещё немного, и твои мозги раскиснут от спирта. Приберегите ваш сарказм для своей дочери, одёрнув его пепелящим взглядом. Настоятельно посоветовал я. Отвечайте на мой второй вопрос. Как именуется Гришкиного ритеа и у кого он арендовал помещение? Ритеа называется Ночле ведьмы. А вот у кого он снимал помещение, я не в курсе. Однако это легко исправить, позвонив завтра утром в прокуратуру Никонову. Но зачем? Что это нам даёт? Пока здесь вопросы задаю я, а ваше дело на них отвечать и делать то, что тебе говорят. Звоните в Питер. Имеющую информацию всегда на высоте. Понятно? Понятно. Попытался он достать меня своей медвежьей лапой. Хорошо, я это сделаю, если буду уверен, что звонок принесёт пользу. Тебе не остаётся ничего иного, как поделиться со мной сведениями, которые вы нырыли в моё отсутствие. С этого к вечера вплоть до ночи я докладывал Ефимову о наших успехах.